Точно так же москвичи протестовали против памятника на Болотной площади работы Шемякина. Точно так же парижане протестовали против Эйфелевой башни, называя её уродливой. Точно так же местные жители зарубили наиприкольнейший, лучший по замыслу памятник Булгакову в виде огромного примуса на Патриарших прудах. Здесь, помимо слов об уродстве, в ход пошли идеологически нагруженные аргументы о дьявольщине и антихристианизме. Но стоит только вырасти поколению, которое с измольства видело уродливый памятник, как любая попытка снести его встретит такое же ожесточенное сопротивление. Привыкли потому что — животные. Но пора уже, наконец, дать закончить свой рассказ господину Лоренцу. Итак, снова цитата. «Все эти явления тесно связаны одно с другим, потому что имеют общий корень в одном и том же механизме поведения, целесообразность которого для сохранения вида совершенно несомненно. Для существа, лишенного понимания привычных взаимосвязей, должно быть в высшей степени полезно придерживаться той линии поведения, где, которая уже единожды или повторно оказывалась безопасной и ведущей к цели. Если неизвестно, какие именно детали общей последовательности действий существенны для успеха и безопасности, то лучше всего с рабской точностью повторять её целиком. Принцип, как бы чего ни вышло, совершенно ясно выражается в уже упомянутых суевериях забыв произнести заклинание, люди испытывают страх. Даже когда человек знает о чисто случайном возникновении какой-либо привычки и прекрасно понимает, что её нарушение не представляет ровно никакой опасности, как в примере с моими автомобильными маршрутами, Возбуждение, бесспорно связанное со страхом, вынуждает всё-таки придерживаться её, и мало-помалу отшлифованное таким образом поведение превращается в любимую привычку. До сих пор, как мы видим, у животных и у человека всё обстоит совершенно одинаково. Но когда человек уже не сам приобретает привычку, а получает её от своих родителей, от своей культуры, Здесь начинает звучать новая и важная нота. Во-первых, теперь он уже не знает, какие причины привели к появлению данных правил. Благочестивый еврей или мусульманин испытывают отвращение к свинине, не имея понятия, что его законодатель ввёл на неё суровый запрет из-за опасности трихинеллёза. А во-вторых, удалённость во времени и обояние мифа предают фигуре отца-законодателя такое величие, что все его предписания кажутся божественными, а их нарушение превращается в грех. Марина Борисова, сотрудник кафедры экстремальной психологии психфака МГУ Московского государственного университета, говорит о том же, но немного другими словами. В экстремальных обстоятельствах у людей актуализируется страх смерти в обычной жизни почти не присутствующей. В человеке просыпается внутренний ребенок, который просит чудо. Крестьянскому менталитету, недалеко ушедшему от примитивно-дикарского, ритуальность и суеверность присущи особо. Дело в том, что достаток, а порой и само выживание крестьянина, целиком зависит от погоды, а погода непредсказуема. Живя в условиях непредсказуемой системы, от которой зависит жизнь, мы не можем сказать, что мы можем сказать, что Человек изо всех сил пытается уловить хоть какие-то закономерности для спасения. И поневоле, вместе с полезными приметами, ласточки летают низко к дождю, в его голову наносится столько всякого мусора, причём, что любопытно, чем рискованнее земледелие, чем хуже жизнь, тем набожнее народ. Просто потому, что в критических условиях в человеке быстрее просыпается ребёнок. Дикарь, животное, инстинкты. Вы не замечали, что люди рисковых профессий страшно суеверны? Кто из нас, идя в магазин, обращается к Богу за помощью? Кто, собираясь купить квартиру, идёт к попо, а не к риелтору? Кто, желая вылечить или вставить зуб, идёт не к стоматологу, а к колдуну? Кто, желая приобрести автомобиль, направляется к гадалке или астрологу, а не в автосалон? Если жизнь нормально налажена, бог и прочая потусторонность не нужны. А вот когда медицина бессильна и таблетки уже не помогают, в человеке просыпается паникующее животное, и он начинает совершать иррациональные поступки. Утопающий хватается за соломинку, давно известно. Современное западное общество это общество развитых технологий, в котором для комфортной жизни не нужны подвиги или немыслимые сверхусилия. И поэтому человек разумный имеет шанс прожить жизнь, ни разу не столкнувшись с серьёзным кризисом, ни разу не превратившись в беспомощного перепуганного ребёнка. Однако попробуйте сказать об этом верующим. Ну хорошо, А как же из зёрнышка животной ритуальности произрастают боги эволюционно? Почему медведь гневается и колотит подвешенную на верёвке колоду, стукнувшую его? Он бьёт её, отталкивает, полосует когтями. Тяжёлая колода отлетает и вновь маятником летит обратно, ударяя медведя, который злится ещё больше, ревёт и снова лупит качающееся бревно он что не понимает, что колода не живая? Нет, он об этом просто не задумывается. Почему мама, стараясь успокоить ребёнка, ударившегося о табуретку, утешает плачущего словами: "Ну мы сейчас накажем эту табуретку" и притворно шлёпает её? Да потому что и медведь, и ребёнок в силу неразвитости недалеко ещё ушедшей по интеллекту от зверька внутри себя. Чисто по животному одушевляют природу. Точно так же дикарь, познающий мир, одушевляет мир. Это происходит из-за того, что живое существо познаёт мир через себя, единственный инструмент познания и одновременно точка отсчёта, начало системы всех координат для живого существа оно само. И поскольку теплокровное существо наделено желаниями, стремлениями и психикой, непроизвольно тем же самым наделяется окружающий мир. Мир отображается в психике и обретает её черты. Это и есть его мира одушевление, наполнение желаниями, стремлениями и субъектами этих желаний духами. Постепенно размазанные по природе духи конденсируются в языческих богов, которые позже, словно капельки ртути, сбегаются в одну большую каплю единобожия. Есть и еще один момент в объяснении природы Бога. Когда-то Бог выполнял ту же роль, какую выполняет буква «Х» в математике. Он символ неизвестного. Вот до какой-то степени нам все ясно, а дальше Бог его знает». Для диковатых людей Бог был квази понятным объяснителем тех явлений, которые люди сами объяснить не могли. Почему нельзя убивать друг друга и брать друг у друга вещи без разрешения? Потому что так велел Бог, а он тут командир. Сам командир практически не появляется, но есть доверенные лица, у которых за небольшие деньги можно поправить душевное здоровье причём если соблюдать определённые ритуалы, будет очень хорошо. Не сейчас, потом, но обязательно будет. Надо верить. Да и трудно не поверить, если деньги заплачены, тем более все платят, все что ли дураки, все в церковь и яв в церковь. Общество выскочек не любит. Почему дует ветер? Что такое звёзды? Как устроен мир? Бог сделал мир. И снаружи этот мир напоминает сундук, на дне которого живут люди, а в крышку этого сундука вбиты гвоздики, которые люди воспринимают как звёзды. Сундук окружает бесконечный океан, а по углам сундука стоят здоровенные ангелы, которые своими крыльями делают ветер. Так считали в Византии VI века. Чем не модель, она и звёзды объясняет, и ветер Потом появились другие модели: модель электрического поля, квантовая хромодинамика, основанная на системе нелинейных дифференциальных уравнений, модель погоды, в которой не нашлось места ангелам, зато работает она лучше.